а не то, как в Дубровино карасей ловить поедем. Запряжем старика совраску в длинные дроги, потихоньку да полигоньку, трюх-трюх сядем и поедем. «Сирот бы», — повторила Арина Петровна тоскливо, «приедут и сиротки. Дайте срок, всех скличим, все приедем. Приедем, да кругом вас и обсядем. Вы будете на сетка, а мы цыплятки. Цып-цып-цып». «Все будет, коли вы будете паенька».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 Роздал прислуги скудный гардероб матери, тарантасы двух коров, которые по описи Арины Петровны значились под рубрикой «Мои», отправил в Головлево и затем, отслуживший последнюю панихиду, отправился в Освояси. «Ждите владелец», – говорил он людям, собравшимся в синях, чтобы проводить его.